Столица Едозубов. Это же время. Дом на улице Цветочный, подвальный этаж, квартира семьи Герцов. Дибера устало зыркнула на своего мужа, который не оторвался от артефакта, транслирующего картинку из пещеры изгоев. Вообще-то была его очередь мыть посуду, но он порезал ладонь на левой лапе, из-за чего временно выбыл с строя. Дибера была уверена, он сделал это специально, чтобы спокойно смотреть приключения людей и не отрываться на домашние дела. Она так задумалась, что вздрогнула от испуга, когда кто-то врезался в ее ногу. Это был Юда, ее шестилетний сын. Он держал в руках толстую энциклопедию «Монстры нашего мира». На предпоследней странице была статья о едозубах. В некотором смысле это была философия их расы. Едозубы считали себя монстрами наравне с неразумными гигантскими кузнечиками или саблезубыми аистами. Они были частью данжей, такими же монстрами, которые сражаются за кусок земли и пропитание. Правда, в последнее время новое поколение едозубов все больше и больше выказывало недовольство такой философией. Деберу это огорчало. Она старалась передать свое мировоззрение Юде, поэтому каждый вечер читала ему энциклопедию. «Мама, они такие классные!» — воскликнул Юда. «Кто, малыш, монстры?» — спросила Дибера, поглядывая на мужа. «Нет, люди!» — Юда вскинул руки вверх. «Такие потрясные! Особенно мальчик, который превратил всех в холодец! Он такой умный! Я хочу быть, как он!» Юда потянул Диберу за юбку, заставляя ее наклониться и доверительно прошептал. «Теперь я знаю, кем стану, когда вырасту! Охотником на монстров!» Дибера в ужасе ахнула и схватилась за сердце. Ее муж, который услышал слова сына, захихикал, но быстро заткнулся под суровым взглядом Диберы. Но прежде чем она сообразила, что ответить Юде, в небесах грянул гром. Глубокий голос откашлялся и торжественно произнес «Радуйтесь, зубы! Настал великий день, когда знаменитые короли возвращаются из небытия. Герои, которые защищали наше королевство и делали все, чтобы оно процветало, вновь спустились к смертным, чтобы выслушать их просьбы». «Выходите же из своих жилищ, чтобы поприветствовать королей древности!» «И не очень!» — вставил голос помоложе. «Тебя не спрашивали!» — рыкнул первый голос, запнулся и скомканно закончил свою речь. «Выходите на главную площадь, короли будут ждать вас там. Криоган-самозванец мертв, можете не бояться наказания». Законного короля уже вытащили из казематов, он присоединится к собранию чуть позже. «Ерунда какая-то!» — пробормотала Дибера. «А давайте сделаем нашим королем того мальчика!» — предложил Юда. Дибера мученически простонала и заявила. «Ты остаешься дома!»